Время приближалось к четырем часам утра, когда Билли наконец повернул ключ в замке собственной входной двери. Они обсуждали возможность остаться в Упселе в отеле, но ни у кого не было с собой сменной одежды, к тому же на ужин к Торкелю и Лисе Лотте все пришли принарядившись. Поиск отеля и свободных номеров в Упселе занял бы примерно столько же времени, сколько дорог домой в Стокгольм, поэтому все единодушно выбрали второе». Торкель дал понять, что не желает видеть в своей машине никого, кроме Вани, поэтому Билли поехал домой в обществе Себастьяна и Урсулы. Никто не хотел разговаривать, в этот час дороги были пустынны, и Билли гнал быстрее обычного. Почти 80 км пути до Стагормы уместились в каких-то полчаса. Уже в городе Билли решительно высадил Себастьяна первым. Таким образом Билли хотел избежать лишних вопросов о том, как он себя чувствует, как складываются его отношения с Мью. Не было ли у него рецидива? Себастьян считает себя таким офигенски умным только потому, что он видел, как Билли наделал глупости. Себастьян решил, что знает его, знает, кто такой Билли. Только он ничего не знает. Никто не знает. Дома Билли стащил с себя куртку и ботинки, аккуратно положил ключи в вазу, стоявшую на маленьком комодике в прихожей, и без промедления направился в кухню. И ему необходимо было поесть, в Артуне было ни крошки с самого ужина. Несмотря на то, что угощение у Торкеля было обильным, с тех пор миновало уже почти 9 часов. Билли достал из холодильника сыр, масло и тюбик с икрой. Достал два куска хлеба и соорудил два бутерброда. Убирая продукты обратно в холодильник, он заметил там пачку сока. Билли встряхнул её, в пачке осталось не так уж много содержимого, так что можно было обойтись и без стаканна. Билли уселся за стол, впившись зубами в бутерброд и сделал несколько глотков сока прямо из пачки. На столе лежал свежий номер в сердце Стокгольма, и Билли с жадностью приканчивая первый бутерброд, потянулся за газетой. Под газетой обнаружился белый конверт, на котором печатными буквами от руки были надписаны имя Билли и его адрес. Билли повертел его в руках, имя отправителя отсутствовало. Недоумённо наморщив лоб, Билли вскрыл конверт. Он не мог вспомнить, когда в последний раз получал настоящее письмо. Кто вообще сейчас пишет от руки, покупает конверты и отправляет письма по почте с доставкой через один-три дня? Когда Билли разворачивал письмо, что-то похожее на распечатанное фото выпало на стол картинкой вниз. С внутренней стороны листа четыре обнаружились те же рукописные печатные буквы. «Пять тысяч крон, или твоя жена узнает?» Коротко и ясно. Под этой надписью очень маленькими буквами был указан адрес какой-то веб-страницы. Что-то типа игрового форума. Билли поднялся с стола фотографии, уже примерно представляя, что на ней изображено. Перевернув фото картинкой вверх, он убедился в собственной правоте. «Билли выходит из дома на Норфоржгаттен». из красной комнаты от Стеллы. Билли сидел, тупо уставившись на фотографию, не в силах распознать чувство, которое им сейчас владело. Логично было бы огорчиться или разозлиться или испытать обе эмоции разом, комом в желудке могли бы встать отчаяние и страх и гнев на анонимного отправителя, который только что усложнил и без того чертовски запутанную жизнь Билли. Но, вероятно, предел этих эмоций уже был достигнут. Поэтому Билли взглянул на фото внимательно. Там не было ничего компрометирующего. Конечно, можно выяснить, что за заведение находится по указанному адресу, но, с другой стороны, Билли бывал там по служебной необходимости не один раз. И ничего на этом фото не указывало на то, что это не был рабочий визит. Этого будет достаточно, чтобы объясниться, если Билли решит ничего не предпринимать. Но могут... возникнуть ненужные вопросы. Особенно теперь Билли задумался, как шантажист смог найти его адрес и пришёл к выводу, что это из-за того, что он ездил на личном авто. Шантажист пробил номер, нашёл Билли, выяснил, что он женат, сочинил письмо. Может быть, шантажисту неизвестно, что Билли полицейский. Получится ли теперь обернуть этот факт в свою пользу? Сейчас для Билли эта история совсем не кстате. Когда он ехал домой из Упсалы от Стеллы, ему снова перезвонил Конни. Спрашивал, удалось ли Билли обнаружить дополнительные доказательства. Желал убедиться, что Билли действительно считает фотографии сфальсифицированными. Билли успокоил его. "Да, он абсолютно уверен, но расследование в Упсале снова активизировалось, и Билли потребуется ещё время, чтобы собрать воедино все улики". Сколько времени? Ещё день, возможно, два, максимум 3. Кони распрощался на том, что будет ждать звонка от Билли, чтобы успеть отнести в полицию заявление до выходных. Так что в понедельник исчезновение Енифер будет официально переквалифицировано в преступление и начнётся полноценное расследование. На экспертное мнение Билли окажется решающим для инициирования предварительного следствия, и поделать с этим Билли уже ничего не сможет. Теперь придётся вести игру на опережение. Единственное, что ему сейчас угрожает, фотографии Енифер, опубликованные из Бохуслана. Бели было далеко до уверенности в том, что его имя никто не сможет связать с этими фотографиями. Тихие шлепки босых ног по полу заставили Бели вздрогнуть. Он судорожно похватал письмо, конверт и фото и едва успел спрятать их между страницами газеты и отложить её в сторону, как на пороге кухни возникла Мю. Она с просони никак не могла завязать пояс халата. Глаза у нее еще не полностью открылись, волосы были в беспорядке. У Билли мелькнула мысль, что Мю выглядит потрясающе. Именно поэтому он и должен разобраться со своими проблемами, напомнил он сам себе, чтобы иметь возможность возвращаться домой, к ней, каждый вечер, до конца дней своих. «Бедолага, ты только пришел». «Да. Ну, что там в Упселе?» Нищо два износило ней самоубийство. Ми подошла ближе и заключила его в объятия. Билль зарылся лицом в её живот. Сквозь тонкую ткань ощутил сонное тепло её тела. Миу нежно провела рукой по его волосам. Тебе пришло письмо. Не видел. Что это? Да ерунда. Предлагают взять в суду под выгодный процент. Миу угнездилась у него на коленях, обняла его и положила голову на плечо Билля. Он чувствовал её тёплое дыхание у себя на шее. Еле закрыл глаза, позволил себе насладиться близостью, нежностью, любовью. На мгновение ему показалось, что Миу уснула. Ваня пытается зачать ребёнка. Ту сон голосом пробунала она, 빌리 мог бы поклятся, что глаза её закрыты. Хм. Она же сказала за ужином, что они с Юна-то нам так решили. «Странно», — подумалось Билли. «Двойня не имеет привычки посвящать людей в личные дела. Но умеет к себе расположить, заставить человека открыться. Еще она очень хорошо умеет планировать будущее, съехаться, пожениться, купить летний дом. Я не хочу детей». Билли хотел поскорее захлопнуть эту дверь, чтобы вообще не вступать в дискуссию ни сегодня, ни сейчас. «Никогда?» он почувствовал, как она застыла и всё ещё не видя её лица, понял, что мю открыла глаза. Не знаю. Возможно, но точно не сейчас. В особенности не сейчас, добавил он про себя. Ладно. Наступила тишина, в которой били чутко осознавал охватившее мю лёгкое, недумённое разочарование. Он чувствовал необходимость объясниться. Мы ищем летний дом. Мы поженились меньше полугода назад. Мы с тобой знакомы меньше 2 лет. Нельзя ли немного притормозить? Неужели мы не можем просто быть? Почему нам постоянно необходим очередной мегапроект на горизонте? Мию выпрямилась, положила ладони ему на плечи с серьёзным выражением лица, заглянула ему в глаза. Ты о чём-то сожалеешь? Билли сделал глубокий вдох и, покачав головой, улыбнулся жене искренне и ободряюще. «Ты знаешь, что нет. Ну, все так быстро. Слишком быстро для тебя? Ну, временами. Я хочу, чтобы ты просто была. Здесь и сейчас, и мне этого будет достаточно. Я, я не хочу девяносто процентов времени посвящать разговорам о будущем и планировать, что мы будем делать потом». Хоть сейчас Билли и сам был всерьез обеспокоен перспективами этого потом. «После того, как все, во что он сейчас вляпался, будет кончено. Я не знал, что ты так к этому относишься. Теперь знаешь. Жаль, что ты раньше молчал. О таких вещах нужно говорить, это важно. Я исправлюсь. Ты и так лучше всех», — заверила Мю, нежно обхватив ладонями его лицо. «Ты тоже». Успела ответить Билли, прежде чем Мю его поцеловала. Он одновременно надеялся на то, что Мю настроена на секс, и противился этому. Билли понимал, что близость пойдет ему на пользу, он нуждался в ней, но в то же время он знал заранее, какой скучной и ванильной будет эта любовь, и какое разочарование ожидает его вместо удовлетворения. «Я пойду лягу, не вставать через три часа», — сказала Мю, и вопрос сам собой отпал. Она еще раз поцеловала его в губы. «Мы поговорим завтра». С этим ее поднялась и ушла в спальню. Билли выждал какое-то время, чтобы убедиться в том, что она уже не вернется, а потом развернул газету и вынул письмо. Он достал мобильник, открыл браузер и набрал адрес из письма. Это и правда оказался форум. Билли попал прямо на ветку, созданную пользователем Wolf 232. «Заплатит ли Билли?» — гласил заголовок. Некоторые участники форума уже успели оставить комментарии. В основном — ват-де-фак и куча вопросительных знаков. Кто-то пытался выяснить, о какой игре шла речь. Билли понял, что должен будет написать свой ответ прямо на форуме, и дальнейшее общение с сантажистом будет организовано таким же образом. Только не сейчас. Он свернул окошко, почистил истории браузера и кэш. Письмо отследить не удастся, а вот пользователя Волф-232 возможно. Но не сейчас. Нет, и ночью. Билль был на нуле. Но от усталости люди совершают ошибки. Но угле больше не было права на ошибку. Речь шла о его будущем. Казавшись наконец из дома Торкиль облегчённо вздохнул. Он аккуратно повесил верхнюю одежду и направился прямиком в ванную, где тщательно умылся, а потом случайно взглянул на своё отражение в зеркале. С зеркала на Торкеля печально глядел мужчина с усталым лицом. «Он устал. Возможно, все же стоит отступить. Он ведь не молодеет. В такие дни, как сегодня, это ощущается особенно остро». Торкель отогнал мысли прочь. «Такие решения не принимаются в пятом часу утра, после того, как ты пробыл на ногах больше двадцати часов». Торкель посветил чистке зубов на минуту 22 секунды меньше времени, чем было положено. Он с детства усвоил, что этот процесс должен занимать не менее 2 минут. Затем он поражнил мочевой пузырь, вымыл руки и поплёлся в спальню. Он прилёг на свою сторону кровати и со вздохом сожаления включил будильник на мобильнике. Тот должен был разбудить Торкеля уже через 4 часа 11 минут. Я не сплю. Услышал он голос Лисы Лотты и повернулся к ней. Она лежала на боку, глядя на Торкеля. Я не знал, останешься ты в Упселе или вернешься. Возможно, ему просто показалось, но в ее голосе звучала легкая обида. Прости, что не позвонил, не было свободной минуты. Два изнасилования и самоубийство. Лисы Лотты не ответила. Просто скользнула к Торкилю под одеяло, положила руку ему на грудь, а он прижался к её щеке. Он осторожно выпростал руку так, чтобы голова Лисолата оказалась на его плече. По поводу Урсулы начал Торкиль. Не стоит об этом говорить. Не знаю, почему я тебе не рассказал, продолжал Торкиль, словно не слыша её. Я подумал, что если расскажу тебе, то тебе может не понравиться, что я вижу с ней каждый день. Я похож на ревнивца. Тогда в начале я ещё не мог этого знать, а потом потом мне стало казаться, что до тебя в моей жизни вообще ничего не было. И это перестало иметь какое-то значение. Так и есть. Торкиль повернул голову, насколько было возможно, чтобы взглянуть в глаза Лиселотте. Неужто он так легко отделался? Не имеет никакого значения. Были ли вы раньше вместе и работаете ли вместе сейчас? «Просто лучше бы мне было узнать об этом от тебя». Торкель подумал, что действительно ее не заслуживает. «Но теперь я понимаю, что ты имел в виду, говоря о Себастьяне». Добавил Алисалотто, и Торкель по голосу понял, что она улыбается. «Тогда ты должна знать, что в этот раз он на самом деле старался вести себя достойно». «Спи», — пробормотала Алисалотто и погладила Торкеля по щеке. «Я тебя люблю». Он старался говорить это как можно чаще. Каждый день. Не только говорить, но и доказывать всеми силами, чтобы у него никогда не возникло сомнений. «Я знаю, ты молодец», — пошутила Леселотта, вытянула шею и дотронулась губами до его колючей щеки. «Я тоже тебя люблю». Но Торкель уже спал. 28 октября. Три человека мертвы. Это справедливо? Стоит ли оно того? Всё это происходит потому, что ты не желала чьей-либо смерти. У нас просто разные взгляды на жизнь. Нельзя отбирать жизнь ни при каких обстоятельствах. Так ты говорил, и так записано, так и есть. Времена, когда меня одолевают сомнения, это меня утешает, потому что так же записано. Если кто сделает вред ближнему своему, тем должно отплатить ему: руку за руку, ногу за ногу, око за око, зуб за зуб. Тогда, возможно, они смогут спастись. Другие, те, кто выжил, мы это обсуждали. Как и всё остальное, мы не всегда соглашались, но уважали друг друга и наши взгляды, даже когда они оказывались безумны. опасный. Если бы только вернуть это время. Я много об этом думаю, а тебе о нас всё чаще вспоминаю прошлое, всё реже задумываюсь о будущем. Может быть, потому что понимаю, у меня его нет. Вльдемар уже переминался с ноги на ногу на тротуаре, ожидая появления Себастьяна. Себастьян был поражён, насколько тот выглядел хрупким и иссохшимся. Возможно, ничего странного в этом не было, всё-таки за последнее время на него всё только свалилось: рак, два рецидива, попытка самоубийства, расследование фигурантом, которого он всё ещё являлся. Себастьян попытался вспомнить, когда в последний раз видел Вльдемара. Должно быть, в то время, когда Себастьян только узнал о том, что Ваня — его дочь, и испытывал непредалимое желание находиться рядом с ней. Когда он... Себастьян не испытывал гордости по этому поводу. Устроил за Ваней настоящую слежку, когда он видел Вальдемара каждый четверг. По четвергам после ужина тот провожал Ваню домой на Сан-Хамсгаттен. После ужина у них с Анной, у родителей. Тогда они еще были парой, были семьей. Пока все не рухнуло. пока Себастьян Бергман не вломился в их жизни. Себастьян отлично помнил, как отчаянно жаждал стать таким же близким человеком для Вани, каким для нее был Вальдемар. Но он тогда мог бы все отдать, чтобы оказаться на месте того, кого она обнимает на прощание, того, кто нежно целует ее в лоб. Как он ревновал, как завидовал, как предпринял все возможное, чтобы только разрушить их отношения. Сложно представить себе, что с тех пор прошло всего чуть больше года. Но теперь Себастьян готов был приложить едва ли не больше сил, лишь бы вернуть всё на свои места. Пристигнувший Себастьян указал Вольдемару на пакет из 7-Eleven, стоявший на полу у пассажирского кресла. В пакете были два стакана с кофе, сырные рулетики и две булочки с корицей. Вольдемар Трицетна покачал головой. Он явно нервничал, вытирая вспотевшие ладони о колени, с привлеченным вниманием глядел в окно. Себастьян включил радио, дальше ехали молча. «Она все еще не в курсе?» — наконец подал голос Вальдемар, когда они уже сворачивали на улицу юнот и на все на Биберге. «Нет. А что, если она не захочет меня видеть?» «Я думаю, захочет. А если нет?» Себастьян понимал его тревогу. Избегание контактов под разными предлогами, у неё нет времени, она влюблена, она работает в другом городе, у неё есть другие дела это одно. А вот активное отмежование, отказ с захлопнутой перед носом дверью это совсем другое. Себастьян знал об этом не понаслышке. Мне не хватает тебя. Да, ты так говоришь. Более того, Себастьян на это действительно надеется. От этого слишком многое зависит, не только в отношении к Ване и Вальдемару. По правде говоря, их отношения волновали его в этой ситуации меньше, чем собственные отношения с дочерью. Он поставил машину возле грязно-жёлтого четырёхэтажного дома, фасад которого был покрыт бетонной шубкой. Оконные рамы и балконы были выкрашены в интенсивно красный цвет. Такой контраст между самим зданием и деталями создавал ощущение, будто кто-то решил нарядить отталкивающую старость в яркие одежды, тем самым отвлекая внимание от возраста. Себастьян взглянул на часы. Они все договорились, что утром будут отсыпаться. Он внезапно почувствовал неуверенность в своём плане. Проще говоря, Себастьян понял, что никакого плана у него на самом деле нет. Может быть, она спит. Может быть, её вообще там нет. Обрадуется ли она появлению обоих своих отцов, от которых предпочитает держаться подальше? Его ответами были: "Не знаю". Снова "Не знаю". И нет. Но отступать было некуда. Уже вылезая из машины, он обернулся к Вальдемару. «Пойдем», — поторопил его Себастьян с таким ободряющим выражением лица, на какое только был способен. «Все будет хорошо». Они вышли из машины и уже направлялись к крыльцу, как вдруг их настиг возглас. «Какого черта вы тут делаете?» Оба одновременно обернулись на голос и увидели позади себя Ванью. Мокрый после пробежки, несмотря на мороз, она, запыхавшись, переводила требовательный взгляд с одного на другого, не проявляя никаких признаков радости от их внезапного появления. Привет, Ваня, услышал Себастьян голос Вольдемара всего в двух словах, кто-то ухитрился уместить столько радости от встречи с дочерью, что даже Себастьяна казалось тронут. Ваня одна не разделяла восторга. Какой чёрт вы тут делаете? Повторила она, в этот раз чуть медленнее, словно решив, что они её плохо расслышали. Это была моя идея, признался Себастьян, делая навстречу ей несколько шагов. Вальдемар остался стоять на месте, словно опасаясь, что Ваня может развернуться и убежать прочь. Подойди он к ней чуть ближе. Кто бы сомневался? Если бы ты уделил мне пару минут, даже не надейся. Пожалуйста, 2 минуты, и мы уедем. она поглядела на Вальдемара, который потерянно опустил плечи и потупил взгляд, ванья кивнула Себастьяну. "Это я виноват. Во всём виноват я", начал Себастьян, решив говорить правду. Это его последний шанс, пан или пропал. "Я разрушил вашу семью. Если бы я не появился, вы всё ещё были бы вместе. Я понимаю, что возможно в случае с Анной это не совсем верно, но Вальдемар, Себастьян кивнул в сторону жалкого существа, переминавшегося с ноги на ногу на тропинке. «Тебе его не хватает. Я это знаю». «Откуда?» «Ты говорил с Юнитоном?» «Черт, она догадлива. Быстро. Очевидно, она не так уж часто озвучивает свои желания и потребности. В том, что касается чувств, душа Ваньи не была открытой книгой. Но Себастьян не собирался сдавать своего невольного союзника и не желал излишне ее возбуждать». В этом не было необходимости. Я думал над твоими словами о том, что я понятия не имею, что тебе нужно. Я размышлял, чего бы ты могла желать. И я знаю, как близки вы были раньше с Вольдемаром. Себастьян смотрел ей в глаза честным, искренним взглядом. Это выражение лица он когда-то безукоризненно отработал, но сейчас, когда он действительно был искренним, оно далось ему гораздо тяжелее. Такая близость, такая любовь мне бы и не хватало. Краткая пауза. Лили и Сабина, стоит ли разыграть эту карту? Почему нет? Им понадобятся все возможные аргументы. А это правда. Всё, что он до сих пор говорил, правда. Возможно, именно поэтому она совсем неплохо сработала. Я знаю, о чём говорю. Мне самому этого не хватает. Я скучаю по этому каждый день. Себастьяно сознавал, что его слова будто взяты из дурной мелодрамы, где в качестве звукового сопровождения на заднем плане прямо сейчас зазвучат скрипки. Но Ванья ничего не говорила, и её молчание Себастьяно воспринимал как свой успех. Она смотрела на Вальдемара, который так и мялся там, где оставил его Себастьян, явно не понимая, что он вообще здесь делает. Нам нужно ехать в острос, проговорила она, но в её голосе не было раздражения. Поедем прямо туда? Очередной взгляд, внутренняя борьба, затем вздох и кивок головой. Хорошо. Мне всё равно ещё нужно позавтракать. Он может пойти со мной. Я подожду в машине. Себастьян остался стоять, наблюдая за тем, как Ваня подошла к Вольдемару, и после краткого неуклюжего объятия тот последовал за ней в дом. Тёплое чувство родилось у Себастьяна внутри. У него получилось. Он на один шажок приблизился к дочери, к тому, чтобы она его приняла. Вокруг всё как будто посветлело. Благородный поступок был вознаграждён. В машине становилось холодно, Себастьян уже подумал завести мотор, чтобы прогреть салон и самому согреться, как из двери дома показались Ваня с Ульдемаром. Прощальное объятие указывало на то, что пятьдесят пять минут общения помогли им сблизиться. Пока не ясно, насколько. Они обменялись несколькими фразами на прощание, и Вальдемар бодро зашагал прочь, Ваня же направилась к машине. — Его не нужно подбросить домой? — спросил Себастьян, глядя в спину удаляющегося Вальдемара. — Он поедет на метро. Я объяснила, что нам нужно работать. Ясно — Ясно. Ваня пристегнула ремень, и Себастьян тронулся. Когда они проезжали мимо Вальдемара, Ваня с улыбкой помахал ему рукой. Ещё одно доказательство, что план Себастьяна удался, но лучше всё-таки удостовериться. Как всё прошло? спросил Себастьян самым нейтральным тоном. Хорошо. На самом деле. Меня это радует. Две дня повернулась к Себастьяну и глядя на него без злобы и раздражения, просто сказала: "Спасибо". Себастьян вместо ответа лишь кивнул, но в душе он просто сиял. Он не собирался сейчас давить на нее, выспрашивать о деталях, понуждая рассказывать больше, чем она бы того хотела. Он прибавил газу, сделал радио погромче, и дальше они поехали молча. Ванья откинулась на спинку кресла, они покидали Сюнбеберг, направляясь на север, на шоссе Е-18». Небо было затянуто облаками, а утро словно бы и не наступало, как частенько случается поздней осенью. Фасады домов выглядели мрачно. Для рождественской иллюминации ещё рановато, но примерно через месяц мерцание гирлянд оживит их унылый облик. Деревья из-за ранних морозов уже сбросили всю листву, а снег ещё не лёг. Люди кутались в тёплую одежду, всю как на подбор в тёмных тонах. Мир за стёклами машины казался выцветшим и серым. Однако утро выдалось совершенно особенное. Вальдемар поднялся с ней в квартиру и остался в кухне с Юнотаном, пока Ванья принимала душ и приводила себя в порядок. Когда она одевалась в спальне, из кухни донёсся смех Вальдемара. Ей было приятно, что он рад. Она вышел в кухню, и Юнатон извинился, что должен их покинуть, пришло время ехать на работу. Юнатон тепло пожал руку Вальдемару, сказав, что рад был снова повидаться. Вальдемар ответил тем же. Ваня видела, что им обоим было искренне приятно. И когда они остались наедине, беседа опять потекла вяло. Ваня приготовила себе завтрак, предложив Вальдемару присоединиться, но он отказался, ограничившись одним кофе. Он словно не решался взять на себя инициативу, когда они были вдвоём. Такой же беззащитный, слабый, виноватый, но всё же честный. Вальдемар хотел объяснить Ване, что причина, по которой он держался от неё на расстоянии, заключалась в том, что он не хотел давить, не хотел вмешиваться. Хотел дать ей то время, в котором Ваня нуждалась, чтобы понять, как она видит свою дальнейшую жизнь. А он бы уже подстроился под её решение. Он без утайки рассказал ей о рецидивере ока, о приговоре, об отношениях с Анной и с самой Ваньёй, обо всём, что выбило почву у него из-под ног. Ему казалось, что пути назад нет и продолжать не зачем. Он ошибался. Теперь она-то знает. Он чувствует себя лучше. Ваня никогда ни при каких обстоятельствах не должен принимать его обратно в свою жизнь из ложного чувства вины или из страха, что Вальдемар может себе навредить. Если они смогут найти способ восстановить отношения, это будет исключительно по доброй воле Вани. Она спросила его о приговоре. Вальдемар лишь пожал плечами. Что он мог сказать? Он совершил ошибку. Принял неверное решение. Преступил закон. История с компанией «Дакте» оказалась весьма запутанной. Гораздо сложнее и масштабнее, чем знаменитое дело компании «Трустор». В случае с «Дакте» были замешаны несколько предприятий. Подставные лица, банкротство, фирмы-однодневки. Только предварительное следствие насчитывало тысячи страниц дела, и оно все еще не было завершено. Вальдемара до сих пор подозревали в соучастии, однако обошлось без ограничения свободы. Куда бы он делся? В следствии было ясно, что не Вальдемар — вершина преступной пирамиды. У Вальдемара не было припрятанных миллионов, на которые он смог бы жить в случае бегства из страны. Вероятность того, что Вальдемар сможет уничтожить какие-либо улики, также равнялась нулю. Поэтому он остался на свободе. Без Анны. Без дочери. Один. Может быть, сегодняшняя встреча заставила Ваню так глубоко задуматься из-за того, что в последнее время она всерьёз занималась созданием собственной семьи. Общей с Юнатаном истории. Она ведь всегда знала, что Волдемар пострадал больше всех, при том, что натворил меньше других. Ваня уже примерно представляла себе, чем обернётся для них сегодняшняя встреча, но не хотела спешить принимать решение, чтобы быть полностью уверенной. Особенное утро. Ей было хорошо. Ей легко дышалось. Встреча с Вольдемаром пошла ей на пользу. И это была заслуга Себастьяна. Вот бы никогда не подумала. Возможно, он и впрямь изменился. Верится ли ей в это? Неважно. Она знала, что Себастьян не станет заводить разговоры. Она ведь его сама об этом просила. Ну, сейчас он заслуживает небольшого поощрения. Ваня повернулся к Себастьяну. Как тебе подруга Торкиля? Себастьян был крайне удивлён, он не ожидал, что Ваня нарушит собственное правило разговаривать только о работе, но тут же убавил громкость радио до минимума. Понравилась? Она показалась мне милой. Я просто не хотел ничего плохого по поводу Урсулы. Дея был абсолютно уверен, что она знает. Только ведь кажется, есть те, кто ничего не скрывает. Верно, согласилась Ванья. <тых> Я надеюсь, что ничего не испортил, искренне сказал Себастьян. Он счастлив, это видно. Да. А что ты думаешь о Женни Билли? Я ещё не понял. Кто она? Персональный коуч? Личностный и карьерный коуч, со смехом поправил его Ванья. Ее улыбка согрела Себастьяна быстрее, чем автомобильный климат-контроль, установленный на двадцать четыре градуса. «А чем эти коучи занимаются?» «Я знаю, что он рассказывал, но я пропустил». «Помогают людям эффективнее использовать свой внутренний потенциал». Улыбка в они все ширилась. «Ты же психолог. У вас есть что-то общее». «Да она дразнит его». Себастьян пришел в восторг. «У нас нет ничего общего», — отозвался Себастьян, сделав упор на слове «ничего». Он пять лет учился в университете, а потом еще проходил специализацию, а МИУ, вероятнее всего, получила свою лицензию или диплом после прохождения какого-нибудь мастер-класса по сети, и теперь пишет на своей страничке, если она у нее есть что-то типа «я верю в ваш потенциал, и вы должны отыскать свою внутреннюю силу», или «все ответы уже внутри вас, а чтобы скрыть недостаток фактических знаний, мой собственный жизненный путь и опыт, который я получаю, мои лучшие учителя». Но Билли кажется счастлив с ней, пожал плечами, вдруг глучил он. Я в этом не уверена. Ваня замялась, осознав, что сказала лишнее, но у Себастьяна осталось ощущение, что ей хочется рассказать больше. Он не стал расспрашивать. Он её изменил. Через некоторое время всё же пояснила Ваня, когда? На этом, когда мы охотились за лагергрином. С кем? Не знаю. Откуда ты это вообще взяло? Он сам мне рассказал, и он хотел бы, чтобы ты рассказала об этом мне. Справедливый вопрос. Конечно же, он бы этого не хотел. Билли был её другом, одним из не многих. Так почему она сейчас сидит в машине и сплетничает о нём? Это всё вина Миу. Вечером у Торкиля и Лиселот это получилось так, что Ваня и Миу остались в комнате одни. И совершенно неожиданно Ваня поделилась с ней своими планами зачать ребёнка, поделилась тем, что вообще никого не касается. В особенности Миу, которая удачно изображала смесь интереса и любопытства, попутно сыпе рассказами о Билле, своей работе, их браке, поиске летнего дома, и всё в её рассказах было так чудесно и совершенно, что Ваня не смогла удержаться от того, чтобы добавить ложку дёгтя в эту бочку мёда. Но если Миу удалось узнать то, что не предназначалось для широкого круга, это ещё не давало Ване права выбалтывать чужие секреты. Это была чудовищная ошибка. Она прила себя мелочно недостойно по-детски. Ну, что сделано, то сделано. Ты не должен об этом никому говорить, раскаяваясь в собственной несдержанности с нажимом произнесла Ванья. В особенности Билли. Конечно, я не буду. Обещай. Мои обещания ведь ничего не значат. Наигранно возмутился Себастьян, однако тут же понял, что шутка не прошла. Обещаю. Если я захочу поговорить с Билли, у нас найдутся другие темы. Он явно не собирался распространяться об этом. Иванья не стала спрашивать. Они всё ещё были в пути, и у Ани завибрировал телефон. Она взглянула на экран. Билли и Карлос прислали всё, что смогли найти об Ингрид Дрюбер. Двонья погрузилась в чтение, и дальнейший их путь продолжался в уютной тишине. Это была одна из лучших поездок на памяти Себастьяна. Даже возвещающая о прибытии в Весторос указатель на въезде в город не смог испортить ему настроение.